Все большие корабли, атакующие армады, спешно перестраховались и перестроились в воронку, нацеленную на флагмана туманности. «Будут брать живьем», — сразу понял адмирал. «Как пить дать? Возьмут в сачок и обездвижат». «Господин адмирал!» — ломким от волнения и страха голосом доложили из рубки. «Наш залп даже на максимуме! Ничего существенного!» — Догадываюсь, — перебил адмирал, а в следующий момент над столом самопроизвольно раскрылся куб мгновенной связи. В кубе угадывался дырявый силуэт шатсура в полный рост, поющего скелета. — Адмирал Перейра, — пропел шаг на Индере, — сопротивление бесполезно. Выдайте нам рейдер поисковой базы земли вместе с экипажем, и остатки вашей флотилии уцелеют. «Вы атаковали боевые корабли-доминанты Земли», — взорвался адмирал, невольно переходя на повышенные тона, «без предупреждения и без выражения претензий. Тем самым вы ставите себя...» «Во-первых, мы атаковали не только корабли-доминанты Земли», — невозмутимо прервал Перей Рушат. «А во-вторых, претензии мы предъявляем сейчас. Этой атакой в том числе. Пришло время расставить все расы по ранжиру». по местам, которые они реально заслуживают, а не по указке вашего гнилого и лживого союза. Если вы еще не поняли, новая галактическая война началась, но только мы к ней готовились, а ваш поганый союз нет, поэтому дни ваши сочтены, так называемые высшие расы». Вам принадлежит только прошлое, и в прошлом же останутся все унижения и несправедливости, на которые союз обрек расы сателлитов. Адмирал, нет смысла тянуть время. Выдайте нам искателей, и мы вас отпустим. Разумеется, если вы присягнете на верность Шаттаунара, новому правительству галактики, и лично Шаттаунви, императору. Адмирал растерянно оглянулся и только теперь заметил, что помимо него самого в каюте находится только растерянный еще больше стюарт, смешно и трогательно заслоняющийся от лидера армады штатов серебряным подносом, тоже трофеем успешного антипиратского рейда. — Присягать мятежникам? Вы что, смеетесь? — Дело ваше, — равнодушно пропел Шат. — Тогда готовьтесь к плену. Кстати... Принятое Союзом соглашение о военнопленных мы вовсе не собираемся соблюдать. Шад не закончил начатую фразу. Что-то отвлекло его. Адмирал глянул на экраны и почти сразу понял, в чем дело. Поисковик Шустер и Псилон отстыковался и, судя по всему, собирался прыгнуть, потому что вокруг него быстро сгущалась стартовая сфера, меньшая сестренка боевых областей нелинейности. Ни один из кораблей армады не успевал помешать осторожным и весьма решительно настроенным искателям. Шатсуры это тоже поняли. «Йор и Самар, адмирал Перейра, вы сами обрекли себя и своих солдат на смерть!» В тот же миг маленький поисковый рейдер исчез за барьером. А грозная боевая воронка перестала надвигаться на флагман Фалькао. Перестала, потому что вместо пленения человеческого корабля... Крейсеры армады шатсуров изготовились к залпу. — Вот и все, — с тоской подумал адмирал. — Я сам погубил свой флот. Додумать он не успел. Не дожил Луис Суарес, Лима Перейра и до залпа. Снова кольнуло в груди, а потом сердце вдруг болезненно сжалось на короткий миг, и мир померк. Флагман пережил адмирала, Всего на несколько секунд.